Через десять или пятнадцать минут он уехал на своем пикапе, еще раз напомнив мне, чтобы я не покидал пределов округа, и сказав, что это будет очень плохой идеей. Он сообщил, что со мной свяжется либо он сам, либо один из штатных детективов округа после вскрытия. Это был длинный день. Я пытался задремать, но не смог. Несколько раз мне чудилось, что я слышу скрип колеса, и я спускался в гараж. Коляска не сдвигалась с места. Меня это не удивило. Я слышал этот звук, когда пэлли сидел за моим кухонным столом. Он был реальным. Позже это стало чем-то другим. «Воображение», — скажете вы. Но это было не так. Не совсем. Я подумал, что так меня дразнят. Можете верить в это или нет, но я был в этом уверен. Нет, я знал. Один раз, когда я услышал этот скрип, не настоящий, но реальный, в моей голове, и спустился в гараж, мне показалось, что я увидел тени змей на стене. Я крепко зажмурил глаза, а затем открыл их. Тени исчезли. Их не было там. Но они были. Теперь там была только коляска, стоящая в лучах солнца на цементном полу гаража и отбрасывающая свою нормальную тень». Около полудня, поедая бутерброд с куриным салатом, я подумал о том, чтобы все таки смазать это скрипучее колесо. На рабочем столе в другом гаражном отсеке стояла банка с маслом три в одном, и решил не делать этого. Мне не нравилась идея прикасаться к коляске. Но я бы выдержал. У меня не было истерии или фобии по этому поводу. Просто я вспомнил старую басню опа о мышах, которые нацепили колокольчик на кота. Зачем они это сделали? Потому что хотели слышать его приближение. Я чувствовал то же самое по отношению к коляске. Особенно после того, как Пелли снял отпечатки пальцев с хромированных стержней и ничего не обнаружил. Даже случайных пятен и пылинок. Думаю, что ее протерли. Ваш шутник. Смотря прямо мне в глаза, когда говорил это... Вечером я обошел весь снейки и дошел до разводного моста. Для старика это была долгая прогулка, но мне было о чем подумать. Для начала я снова задал себе вопрос, не сошел ли я с ума. Ответ был категоричным — нет. Змеи в ванне и тянущаяся рука могли быть галлюцинацией, вызванной стрессом. Я в это не верил, но допускал такую возможность» с другой стороны в ванной комнате была коляска. я видел лишь ее тень, но звук ее скрипящего колеса узнавался безошибочно а когда она стояла в гараже она перемещалась. я это слышал не думаю что это слышал пелли но он знал что она находилась в другом месте хотя и не хотел признаваться в этом мне и вероятно самому себе подъемный мост работал круглосуточно. В тот вечер его обслуживал Джим Моррисон, не из Дорс, любил он всегда повторять, который, наверное, был старше нас с Пелли. Мы немного поболтали. О погоде, о предстоящих выборах, о том, как из-за ковида опустели бейсбольные стадионы, на трибуны которых теперь устанавливают картонные фигуры вымышленных людей. Потом я спросил его о миссис Белл. «Это ведь вы ее нашли?» — спросил Джим. Мы стояли возле его маленькой будки, в которой были телевизор, потертое кресло и туалетная кабинка. На нем был желтый, светоотражающий жилет и красная кепка с надписью «Раттлснэйки» на козырьке. Из угла его морщинистого рта торчала зубочистка. Да, бедная женщина, бедная старая душа. Она так и не смогла смириться с потерей своих мальчуганов. Катала ту коляску повсюду. Это было прекрасным поводом задать вопрос, который меня волновал. «Думаете, она и вправду верила, что мальчики были в ней?» Он почесал заросший щетиной подбородок, обдумывая ответ. «Трудно сказать. Но думаю, что верила. По крайней мере, иногда. Может, даже почти всегда. Наверное, она заставила себя поверить в это». А это, на мой взгляд, игра с огнем. Почему вы так считаете? Потому что лучше смириться с утратой и жить дальше с затянувшимся шрамом на душе. Я ждал, что он скажет ещё что-то, но он молчал. «Вы участвовали в большой охоте на змей после смерти близнецов?» Энди Пелли рассказал мне эту историю. «О, да, я был там» и по сей день чувствую запах горящих гремучек. И знаете что? Иногда мне кажется, что я их вижу, особенно в это время суток». Он перегнулся через перила и выплюнул зубочистку в Мексиканский залив. «Сумерки, сумерки. В сумерках реальные вещи кажутся тоньше, кажутся менее осязаемыми, по крайней мере, для меня». «Жена мне говорила, что с такими мыслями мне следовало стать поэтом. Когда появляются звезды, все приходит в норму. Сегодня вечером я увижу много. Я работаю до 12, потом заступит Патриция. Не думаю, что будет много лодок в это время года, особенно ночью. О, вы сильно удивитесь. Посмотрите туда!» Он указал на Луну, которая только-только взошла и серебрилась на воде. Людям нравятся водные прогулки при Луне. Сплошная романтика. Когда Луна темна, это уже другое дело, по крайней мере, летом. Тогда в основном здесь катера береговой охраны. Или ДЕА. Эти ребята всегда спешат. Думают, что от их гудков этот старый мост будет открываться быстрее. Мы поговорили еще немного. А потом я сказал, что мне пора возвращаться. «Да», — произнес Джим, — «долгая прогулка для человека в годах. Но луна будет освещать вам путь». Я пожелал ему доброго вечера и направился обратно через мост. «Вик?» Я обернулся. Он стоял, прислонившись к своей маленькой будке и скрестив руки на жилете. «Через две недели после смерти жены...» Я спустился посреди ночи за стаканом воды и увидел ее, сидевшую за кухонным столом в своей любимой ночной рубашке. Кухонный свет не горел, и в комнате царил полумрак, но это была она, сто процентов. Я готов поклясться в этом перед всемогущим богом. Затем я включил свет, и... Он поднял руку со слегка сжатыми пальцами и разжал их. Исчезла я слышал голос своего сына после его смерти. мне показалось совершенно уместным поделиться этим после того что рассказал джим раздавался из шкафа и я тоже готов поклясться в этом. он лишь кивнул пожелал мне спокойной ночи и вернулся в свою будку в начале моего пути домой было видно много домов сначала обычных размеров но по мере продвижения становившихся все больше и шикарнее. В некоторых горели огни. На подъездных дорожках из ракушек стояли машины. Но в большинстве домов было темно. Их владельцы возвращались после Рождества и уезжали перед Пасхой. Конечно, в зависимости от ситуации с пандемией. Когда я миновал распашные ворота на северном конце Раттлснеки, Немногочисленные особняки в этой части острова скрылись за рододендронами и пальметто, которые сомкнулись по обеим сторонам дороги. Единственными звуками были стрекотание сверчков, шум волн, разбивавшихся пляж, пение казадоя и звук моих собственных шагов. К тому времени, как я достиг желтой полицейской ленты, закрывавшей подъездную дорожку миссис Белл, уже почти совсем стемнело. Луна поднялась достаточно высоко, чтобы освещать мой путь, но ее по-прежнему заслоняла листва, растущая в изобилии в тепличном климате Флориды. Как только я прошел мимо подъездной дорожки Элли, послышался скрип. Он раздавался в 30 или 40 футах позади меня. Моя кожа покрылась мурашками. Язык прилип к небу. Я остановился, не в силах идти, не говоря уже о том, чтобы и бежать. Со своими скрипучими бедрами я бы далеко не убежал. Я понял, что происходит. Они ждали меня у своей дорожки. Ждали, пока я пройду, чтобы затем последовать за мной к дому Грега. Что я запомнил больше всего в этот момент — это ощущение в собственных глазах. Казалось, они набухают в глазницах. Я подумал, что они сейчас лопнут, и я ослепну. Скрип прекратился. Теперь я слышал другой звук. Биение собственного сердца. Как приглушенный барабан. Казадой умолк. Сверчки тоже замолчали. Капля холодного пота медленно стекала свиска по щеке. Я сделал шаг. Он дался с трудом. Затем еще один, немного легче. Третий еще легче. Я снова начал идти, но как будто на ходулях. Я продвинулся примерно на 50 футов ближе к дому Грега, когда снова раздался скрип. Я остановился, и скрип прекратился. Я снова двинулся вперед на своих невидимых ходулях, и скрип повторился. Это была коляска. Близнецы толкали ее. Они двигались, когда я двигался, и останавливались, когда останавливался я. При этом они ухмылялись, я был уверен в этом потому что это была убойная шутка над их новым... новым кем. Кем, в сущности, я для них был? Я боялся, что знаю ответ на этот вопрос. Элли Белл оставила мне свой дом, деньги и инвестиции. Но это было не все, что она мне оставила, не так ли? «Мальчики», — произнес я, и не узнал своего голоса. Я смотрел вперед, не оглядываясь, и мой голос мне не принадлежал. «Мальчики, идите домой! Уже поздно, вам пора спать!» Тишина. Я ждал, когда меня коснутся холодные руки. Или когда увижу десяток змей, извивающихся на освещенной луной дороге. Змеи тоже будут холодными, пока они укусят. Как только яд будет впрыснут, начнется жар, распространяясь к сердцу. Змей не было. Змеи исчезли. Их можно было увидеть, но они не были бы настоящими. Я пошел. Коляска последовала за мной. Скрип, скрип и скрип. Я остановился. Коляска остановилась. Я был уже недалеко от дома Грега, мог видеть большую его часть на фоне неба, но не мог выдохнуть с облегчением. Они могли войти в дом. Они уже входили посмотри на нас посмотри на нас посмотри на нас покатай нас покатай нас покатай нас наряди нас наряди нас наряди нас мысли сводили с ума как навязчивая мелодия которая застревает в голове и не уходит например дельта дон но я мог остановить их я знал что заставит их исчезнуть хотя бы на время они тоже знали посмотри на нас покатай нас наряди нас Я не решался обернуться, но кое-что мог сделать, если хватит духа. Мой телефон лежал в кармане шорт. Я достал его, открыл приложение камеры, переключился на фронтальную камеру и увидел собственное перепуганное лицо, бледное, как у трупа в лунном свете. Я поднял телефон над плечом, чтобы посмотреть, что творится за моей спиной». Я попытался держать руку неподвижно, до этого момента не осознавая, как сильно она дрожит. Джейкоба и Джозефа не было. И коляски тоже. Но их тени были там. Два человеческих силуэта и угловатая фигура двухместной коляски, в которой их возила мать. Не могу сказать, что эти бесплотные тени были хуже, чем если бы я их увидел в действительности» но они были достаточно страшные. Большим пальцем я нажал кнопку, чтобы сделать снимок, уверенный, что ничего не получится, но услышал щелчок. «Посмотри на нас! Покатай нас! Повози нас!» Я закрыл приложение и включил диктофон. «Посмотри на нас! Покатай нас! Повози нас!» Я подумал, что эти тени были слишком длинными, чтобы принадлежать четырехлетним детям. Но снова вспомнил Донну в конце ее жизни. «Ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий! Посмотри на нас, покатай нас, повози нас!» Я снова пошел. Скрип следовал за мной, сначала близко, затем потихоньку отставая. К тому времени, как я добрался до дома Грега, он совсем исчез, но навязчивые мысли, не голоса, а мысли, звучали в моей голове громче, чем когда-либо. Это были мои мысли, но они были привнесены извне. Коляска вернулась во двор. Конечно, вернулась и отбрасывала ту же угловатую тень, которую я видел на телефоне. Футболки аккуратно висели на спинках сидений. На одной было написано «Хэкл», на другой «Джекл». Я знал, как успокоить бурю в своей голове. Я коснулся спинок сидений. Коснулся футболок. Навязчивые, повторяющиеся мысли утихли. Я закатил коляску обратно в гараж, затем отошел и стал ждать. Мысли не возвращались. Ну, а, конечно, они и вернутся. В следующий раз они будут громче и настойчивее. В следующий раз они захотят большего, чем просто мое прикосновение. В следующий раз они захотят проехаться в коляске. Я запер все двери, как будто от этого был толк и включил свет во всем доме. Затем сел за кухонный стол и посмотрел на телефон. Там был пропущенный звонок от Натана Резерфорда, но у меня имелись дела поважнее, чем адвокат Элли Белл. Я посмотрел на фотографию, которую сделал. Изображение было немного размытым, потому что моя рука не переставала дрожать. Но тени мальчиков и коляски были видны. Ничто не отбрасывало их». Дорога была пуста. Затем я открыл приложение «Диктофон» и нажал кнопку воспроизведения. В течение 20 секунд я слышал ритмичное поскрипывание колеса коляски. Затем оно стихло. Я подумал о том, чтобы связаться с Энди Пелли, потому что был уверен, что он зафиксировал в своей голове изменившееся положение коляски после нашего разговора. Он дал мне свою визитку. Я мог бы отправить ему по электронной почте фотографию и голосовую запись. Но он все отвернет. Скажет, что это тени от пальмета. Может, ему виднее, но именно так он и скажет. А скрипящее колесо? Я сам это сделал, катая коляску вперед и назад в гараже, пока записывал. Возможно, он так не скажет, но подумает. Он был полицейским, а не охотником за привидениями. «Но, может быть, это и к лучшему. У меня было эмпирическое доказательство. Я уже знал, что все это происходит на самом деле, но мысль, что мне это привиделось, все равно оставалась на заднем плане». Я сидел за кухонным столом, прижав ладони к колбу и размышлял. «Сердечко немного шалит», — сказала Элли, когда я спросил, все ли с ней в порядке. «Но что, если проблема с сердцем была гораздо серьезнее, чем она говорила?» и она знала это. Что, если это была не просто аритмия, а застойная сердечная недостаточность? Даже рак, один из тех, которые как глиобластома являются смертельным приговором. Предположим, она смирилась со своей собственной смертью, но не со смертью своих мальчиков. Ведь они уже умерли однажды, но вернулись. Или она их вернула. А потом... Предположим, она встретила меня, сказал я. Да, предположим. Я позвонил Натану Резерфорду, представился и сразу перешел к делу. Меня не интересует наследство Элли Белл. Его смешок был скорее циничным, чем удивленным. Тем не менее, мистер Трентон, оно, похоже, принадлежит вам. Дурдом, найдите ее родственников. Она утверждала, что у нее их нет что после смерти мужа и маленьких джеев, так она их называла, она осталась последней веточкой на семейном древе. Это единственная причина, по которой это жалкое подобие завещания может не развалиться. Ее имущество стоит немалых денег. Семизначная сумма. Возможно, даже восьмизначная. Должно быть, вы взяли в плен ее сердце, сэр. «Нет», — подумал я, — «это меня взяли в плен». Но я намерен это изменить. Это ставит меня в паршивое положение, мистер Резерфорд. Я нашел ее, и пока не проведут вскрытие, я прохожу как человек с мотивом для ее убийства. Вы ведь это понимаете? Были ли у вас основания полагать, что вы в очереди на наследство? Может, вы видели этот клочок завещания до смерти, миссис Белл? Нет. Но помощник шерифа Пэлли сказал, что конверт, в котором оно находилось, был не запечатан. Окружной прокурор, который захочет завести дело, может сказать, что у меня был доступ к нему». «Время все расставит по своим местам», сказал Резерфорд. «Слова ради слов». У него был успокаивающий голос, которым он, вероятно, с успехом пользовался при работе с обеспокоенными клиентами. По крайней мере, с теми, у кого были деньги. А у меня, похоже, теперь их было гораздо больше, чем на моем пенсионном счете. Если завещание не будет оспорено и пройдет через суд, вы сможете распорядиться полученными средствами по своему усмотрению. Продайте дом, пожертвуйте деньги достойным благотворительным организациям, если решите так поступить. Он не стал добавлять, что благотворительность начинается дома. Но его тон это подразумевал. Примечание. Аналог нашей пословицы — Своя рубашка ближе к телу. С меня было достаточно. Он хотел обсудить извилистый юридический путь, который нам предстоял, но мне хватало собственных извивающихся змей. На улице было темно, и мне становилось страшно. Я поблагодарил его и закончил разговор. А может, она составила завещание, а потом покончила с собой, приняв смертельную дозу дигоксина или саталола, «Нет», — подумал я, — «маленьким джеям это бы не понравилось. Я мог бы загреметь в окружную тюрьму, где «посмотри на нас, покатай нас, наряди нас» будут бессмысленны. Вердикт по итогам следствия будет «несчастный случай», и пока я буду здесь, они тоже будут здесь. «Потому что они хотят, чтобы я остался», — прошептал я. Я принял душ, надел спортивные шорты, закрыл дверь в ванную комнату и лег на большую двуспальную кровать Грега Акермана. Будучи гуляющим холостяком, он, вероятно, делил ее со множеством пассий. Моя пассия ушла. В землю. Как и мой сын. Я скрестил руки на груди в бессознательном жесте защиты и уставился в потолок. Это была не она, Это были они. Они хотели, чтобы я остался. Они хотели, чтобы я служил им. Хотели, чтобы я заменил им мать, чтобы им не пришлось отправляться туда, куда уходят беспокоенные ревенанты. Примечание. Ревенант — разновидность разумной нежити, ходячий мертвец, сохраняющий душу и прижизненные черты личности. Им нравилось здесь, на острове Ратал Снейки. где, если я не хотел, чтобы в мою голову лезли бесконечные и повторяющиеся мысли, если я не хотел слышать скрип колес детской коляски у себя за спиной, я бы жил в доме Элли, ел бы на кухне Элли, спал бы в ее кровати, катал бы их в коляске. Рано или поздно я бы увидел их. Мне не обязательно оставаться здесь» подумал я. У меня есть арендованная машина с полным баком бензина. Я могу уехать. Подальше от них. Не думаю, что шериф округа выдаст ордер на мой арест, хотя какой-нибудь судья может выписать ордер, предписывающий мне вернуться на время расследования. Резерфорд бы узнал, и, думаю, он теперь мой адвокат. Но я бы и боролся. И пока адвокаты сражались бы, Джейк и Джо становились бы слабее» потому что ее больше нет, а я — все, что у них осталось. Да, все это правда. И я был напуган, можете поверить. В фильме Скорсезе «Злые улицы» звучит фраза, которая всегда находила во мне отклик. «С бесконечностью лучше не шути». Но я также был зол. Меня загнали в ловушку, из которой я не должен был выбраться. Ни их матерью. В глубине души я был уверен, что Элли Белл не была в этом замешана, а парой детей, точнее, парой мертвых детей. У меня не было секретного оружия для борьбы с ними, ни креста, ни чеснока для отпугивания вампиров. Если я был прав, то именно ими они и являлись, не обряды экзорцизма. Но у меня был разум. Я был, черт возьми, слишком стар, чтобы молокососы крутой и еще круче помыкали мной. Если не Эли построила ловушку, в которой я оказался, то как они могли это сделать? Большинство маленьких мальчиков у меня был один, не забывайте, с трудом могут спланировать поход в туалет. Я провалился в сон, думая о Донне, кричавшей за несколько минут до своего конца. «Ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий!» Скрип, скрип, скрип. На этот раз я проснулся не в темноте, потому что не выключал свет. На этот раз скрип колеса коляски доносился не из ванной комнаты. Он был где-то дальше. Мне показалось, что он был в той части дома, которую Грег с помпой назвал гостевой опочевальней. Это опочевальня состояла из небольшой гостиной на первом этаже и винтовой лестницы, ведущей в спальню и пристроенную ванную комнату на третьем этаже. Коляска стояла в гостевой спальне. Настоящая коляска, возможно, была все еще в гараже, но фантомная была столь же реальна, как и близнецы, катающие ее туда-сюда с маниакальной настойчивостью. Нехорошие мысли снова вернулись. Сначала они были тихими но потом становились все громче и пронзительнее, словно невидимая рука увеличивала громкость. «Посмотри на нас! Покатай нас! Наряди нас! Посмотри на нас! Покатай нас! Наряди нас! Посмотри на нас! Покатай нас! Наряди нас!» Я лежал на спине, сцепив руки на груди, закусив губу и пытаясь остановить мысли, их мысли, мои мысли. С таким же успехом я мог бы запретить закат. Другие мысли все еще проникали в голову, но как долго это продлится, я не знал. И казалось, что у меня есть только три варианта действий. Первый — лежать здесь и сходить с ума, пока эти назойливые мысли пожирают мой мозг. Второй — спуститься и прикоснуться к коляске в гараже, что временно их успокоит. Третий — противостоять близнецам. Я решил выбрать последнее. Я подумал, Эти детишки не смогут свести меня с ума». И в то же время в моих мыслях было «Покатай нас, покатай нас, повози нас, повози нас! Мы твои, а ты принадлежишь нам!» Я встал с кровати и направился по галерее в гостевую опочевальню. На полпути скрип колеса прекратился. Я не остановился, и мысли «Покатай нас, повози нас, наряди нас! Мы твои, а ты наш!» тоже не угомонились. Я не колебался у двери, которая была приоткрыта. Если бы я остановился, чтобы подумать той частью своего разума, которая все еще была способна к самостоятельному мышлению, я бы обратился в бегство. Что я собирался там делать? Понятия не имел. Велеть им идти домой или я их выпарю? Точно не получится. От увиденного я замер на месте. Коляска стояла посреди комнаты. Джейкоб и Джозеф лежали на гостевой кровати. Они уже не были детьми, но в то же время оставались ими. Тела под одеялом были длинными, как у взрослых мужчин, но головы, хотя и гротескно раздутые, принадлежали детям. Яд гремучих змей так раздул эти головы, что они превратились в тыквы с хэллоуинскими лицами. Их губы были черными. Их лбы, щеки и шеи были пещеры следами от укусов змей. Глаза были запавшими, но адски живыми и осознанными. Они ухмылялись, глядя на меня. «Сказку на ночь! Сказку на ночь! Сказ...» А потом они исчезли. Исчезла и коляска. В один момент близнецы были здесь, ожидая свои сказки на ночь. В следующий момент комната была пуста но одеяло было сбито с обеих сторон в аккуратные треугольники, хотя когда я приехал сюда из Массачусетса, кровать была идеально заправлена, я видел это сам. Я снова почувствовал себя как на ходулях. На них я вошел в комнату и посмотрел на кровать, в которой лежали мальчики. Я не собирался садиться на нее, но сел, потому что отказали колени. Сердце все еще гулко стучало, и я слышал собственное тяжелое дыхание. «Вот так умирают старики», — подумал я. «Когда меня найдут, скорее всего, это будет Пит и Ито. Судмедэксперт заключит, что со мной случился сердечный приступ. Они не узнают, что меня до смерти запугали два мертвеца с детскими головами. Но близнецам не понравилась бы моя смерть, не правда ли? Теперь, когда их матери не стало, я был их единственной связью с миром в котором они хотели остаться. Я протянул руку, коснулся одеяла и понял, что им не понравилась эта кровать. У них были свои кроватки в доме дальше по дороге. Хорошие кроватки. Их мать оставила их комнату такой, какой она была в день их смерти, 40 с лишним лет назад. Они любили именно те кроватки. И когда я буду жить там, то буду укладывать их на ночь и читать им вини пуха как читал Теду. Я, конечно, не буду читать им «Слов против монстров», потому что они сами были монстрами. Когда я смог встать, то медленно побрел по галерее в свою комнату. Возможно, я не засну, но не думаю, что этой ночью услышу снова скрип колес коляски. «Визит закончился».